Прежде всего хочу отметить труженицу полей, моторизованную пехоту. Она берет и закрепляет рубежи. Из частей достоин похвалы полк полковника Гродникова. Командующий на минуту замолчал, словно перебирал в памяти, кого бы назвать еще. Хотя отличилось немало других частей, как с одной, так и с другой стороны. Впрочем, окончательные оценки будут даны... На разбое учений. Мы сможем присутствовать на таком анализе, спросил Светличный. Пирогов улыбнулся, смягчая ответ. Нет, не сможете. Взамен предлагаю приступить к анализу солдатского обеда. Кто-то взял Чубарова за рукав. Рядом послышался прокуренный с хрипотцой голос. старик ты задал правильный вопрос. Теперь полку Гродникова мы посвятим целую полосу. А пока выполним приказ, проанализируем обед. «Борис, ты откуда?» — удивился Чубаров. «Давно здесь?» «Недавно. Сдал материал и сюда за новым. За парка у нас. С утра во рту, кроме сигареты, ничего не было. У Комова действительно был усталый вид. Сочувствую и советую, уходи в запас». Легче будет. По себе судишь? Зачем же тогда творческий отдых оставил? Кумов кивнул на шариковую ручку, которую Чубаров прятал в карман вслед за блокнотом. Ты же не бросил? Вдвоем они спустились к походным обеденным столам. Обед был по-солдатски плотным, горячим. На первое — борщ из свежей капусты с хорошим куском мяса. На второе — макароны по-флотски — на третий кофе с молоком-сгущенкой. Ну вот, кто воюет, а кто на кухне горюет, поднялся один из журналистов, успешно справившись с обедом. Крылатое выражение было занесено в несколько блокнотов. Чубаров вспомнил одно из солдатских заповедей «Не отставай от кухни, не теряй дружбы с поваром». Сразу после обеда журналистская команда На машинах и автобусах поспешила к новому пункту наблюдения, расположенному в направлении развития наступления южных, на высоте Блиндажной, изрытой ходами сообщения. До него было больше десяти километров. Ни одно солдатское поколение проходило здесь науку побеждать. Такие же высоты уходили влево и вправо от Блиндажной. На них и заняли северные выгодные позиции. Бегло, оглянув рубеж, Чубаров заметил. Трудновато придется южным. В лобовую гряду не одолеть. Кумов с полководческим видом смотрел в бинокль, ощупывая скаты высот, прилегающие к ним рощи. Затем следил, как выдвигаются в нарастающем темпе южные. Они сбивали боевое охранение северных, все ближе подбирались к укрепленным рубежам. Бой нарастал с каждой минутой, наполняясь артиллерийской канонадой, стонущим голом танковых двигателей, громом реактивных самолетов, пулеметно-автоматной пальбой. Кто стреляет, кто ведет машины, не видно. Все это словно творилось само собой. Плывущие над полем дымы не успевали таять, оседали на еще недавно зеленой земле. С каждым взрывом, с каждым гусеничным следом Она то глинисто желтела, то обнажала серой травяной пигной целинного поля. Старик, слушай боевую ситуацию. Комов передал Чубару бинокль. Во-первых, атака сходу у южных не получится. И высокий темп наступления может погаснуть. Во-вторых, сейчас в и постени не берут. Противник все сметет огнем. Штурмовые лестницы могли пригодиться в прошлой войне. Но не в будущий. В-третьих, южные сейчас усиленно думают. Вот какое они примут решение, я тебе скажу, посовещавшись с майором Иванишиным. «Саша, ну-ка просвети», — обратился к Комов в другу прессы и радио, который терпеливо ждал свои минуты. Майор Иванишин оказался не только соседом полковника Комова по лестничной площадке его хорошим другом, но и не штатным корреспондентом окружной газеты. Тач полковник, я внимательно слушал прямо-таки оригинальную оценку обстановки и по молодости лет набрался ума разума. Майор, иронизируя, умел сохранить на лице серьезность. Если позволите мне высказаться, то вы правильно изволили заметить, сейчас крепостей в лоб не берут, их либо обходят, либо взрывают» либо атакуют с нескольких сторон. Как стало известно из достоверных источников, теперь майор обращался к внимательно слушавших в его журналистам. Южные избрали третий вариант. В чем его секрет? Высадить воздушный десант в тылу противника. Но где именно? Прошу еще раз осмотреть местность. Где, по-вашему, тактически выгоднее? Правее, в сторону высоты с кустарником? Район неплохой, но посадить вертолеты будет труднее. Местность как на ладони, простреливается. Второй вариант. Без леса лощина левее от нас. Майор, повернувшись на каблуках, показал рукой в сторону лощины. Есть и третий район, позади нашей высоты, блиндажной. Но поскольку тайные замыслы командира южных мне неизвестны, давайте подождем развития событий. Полковник Комов внимательно слушал майора, отдав должное его иронии. Шепнул Чубару. Толковый парень идет на повышение начальником штаба полка. Журналисты занесли в свои блокноты свежую информацию. Теперь все стало на свое место. Можно следить за полем боя. Артиллерия Южных сосредоточила огонь на безлесой лощине. Становилось ясно, именно здесь... Состоится высадка десанта. А вот и он. Из-за холмистой гряды появились тяжелые вертолеты. Усердно работает длинными лопастями, они жмутся к самой земле. А сверху десант прикрывает истребительная авиация. Одновременно она корректирует огонь артиллерии, поражает зенитные средства северных. Бой временами шел в пять этажей по вертикали. Выше всех... Баражировали истребители, прикрывая свое поле боя. На средних высотах действовали истребители-бомбардировщики. Они мгновенно наносили точные ракетно-пушечные удары и быстро уходили. Средний этаж был за боевыми вертолетами огневой поддержки. Ниже всех из авиационных средств действовали транспортно-десантные вертолеты. Ну а бои на самом нижнем этаже Вели сухопутные войска. Хотя были еще и более низкие ярусы, что-то вроде подвалов. При форсировании водных преград танки шли под водой, по дну рек и озер. Правда, в этот момент они не могли вести бой, но поднявшись на первый этаж, сразу вступали в сражение. Чубаров с большим вниманием следил за эпизодами сражения. Управлять им Становится все сложнее. Первые вертолеты на мгновение зависли над искореженной артогнем лощиной. Из люков горохом посыпались мотострелки в стальных шлемах с автоматами, гранатометами, ручными пулеметами. Чубаров наблюдал в бинокль, как первым выпрыгнул из вертолета, когда тот не успел еще зависнуть, капитан Бойко. Значит, это его батальон десантирует. Солдаты, ощетинившись автоматным огнем, быстро занимали рубежи, чтобы ударить по противнику с тыла. В это время стремительно пошли вперед подразделения первого эшелона южных. Одновременно с десантом они ударили с двух сторон в одну стенку. Трудно приходилось северным, но они оборонялись стойко. Зарываясь в землю, отражают атаки, сами контратакуют. Бой принял ожесточенный характер. «Это тебе не хоккей, в который играют настоящие мужчины», — шепчет кто-то рядом с Чубаровым. «Держись, ребята! Вот они, настоящие парни!» Не совсем понятно, за кого болеет журналист из Комсомолки, молодой парень. Может, сам служил, участвовал в таких учениях, теперь остро переживает ситуацию. Представив себя в рядах обороняющихся. Северные успели подбросить резервы. Они сходу атакуют батальон капитана Бойко. И бой становится похож на слоеный пирог. Северные с вертолетов минируют танкоопасные подступы к своей обороне. С обеих сторон усиливается огневое воздействие артиллерии. Северные применяют средства маскировки. Стена дыма и рыжего пламени поднимается на пути атакующих. Танки южных, встретив огненную полосу, резко сворачивают, ищут обход. Но часть машин идет прямо в огонь, на большой скорости преодолевает полосу. И вот-вот соединится с десантом, ведущим одновременно наступательный и оборонительный бой. Наконец-то южные соединились с десантом, Проделали брешь в обороне противника. В нее хлынули танки, БМП, самоходки. Мимо площадки наблюдения пошли механизированные колонны вторых эшелонов южных, их резервы. И хотя авиация северных интенсивно бомбит наступающих, они прорвали оборону противника, уходят все дальше и дальше в ее глубину. Началось выполнение задачи, по преследованию отступающих. «Сергей Павлович, смотрите, ласточки!» В голосе Шурочки восторг и удивление. Журналисты с интересом стали наблюдать, как над полем боя, искусно обминая дымовые столбы, носились ласточки. Легкие и стремительные, они деловито сновали вверх-вниз, часто припадая белесыми грудками к пахнущей порохом и отработанным соляром земле. Пожилой радиооператор, у которого записаны на пленку все звуки боя, тяжело вздохнул. Ему не записать полет «Ласточки». Кинооператора бы сюда. Телесъемщики недавно кружились на вертолете во время атаки мотострелков. Сегодня в программе «Время» миллионы телезрителей в течение одной-двух минут будут наблюдать мгновение больших войсковых учений. Но ласточки не попадут в кадр. Они останутся в памяти и в блокнотах. «На сегодня все, старик!» Кумов поднял глаза к вышке, куда ушел майор Иванишин. «Сейчас Саша доложит обстановку, поставит задачи на завтра». И поедем отписываться. У тебя заголовок готов? Почти. Прорыв. Звучит? Комов пожевал губами, погрыз штук, сказал. Пойдет, если в редакции не заменят лучшим. У меня проще. День третий. Сверху спустился майор Иванишин. На сегодня отбой, товарищи. Можете отдыхать. Это вы, товарищ майор Будете отдыхать. Мы с утра этим занимались. Теперь начнем работать, заметил радиокомментатор. Чем займемся завтра? День обещает быть очень интересным. Во-первых, преследование с боями отходящего противника. Во-вторых, встреча с населением. В-третьих, встречный бой. Все как в программе. Как развертываются события, они видят, но не хватает для репортажей бесед с участниками боев. «Надо разыскать Соломенцева», — подумал Чубаров. «Услышать бы несколько эпизодов, как там воюют гродниковцы». Комов пригласил ехать вместе. Надо предупредить Светличного, что машина в его распоряжении. Светличный что-то интересное рассказывал Шурочке, и та весело смеялась. На полненьких щечках появлялись ямочки, пухлые губы обнажали белую низку зубов. Сколько же и лет хотелось узнать Чубарова? Наверное, по 30 По поведению девчонка, добродушная и веселая, но умная, говорит, сын растет без отца. Что ж, в наше время такое не редкость. Роман Александрович, я с полковником Комовым. «Можешь ехать сам». «Добро», — обрадовался Светличный. «Я к тебе загляну. Без нужды не рекомендую. Буду занят». Чубаров решил найти и пригласить к себе Соломенцева. В присутствии Светличного серьезного разговора не получится. Комов вначале быстро что-то записывал, но каждый раз, когда машина подпрыгивала, отрывал карандаш от блокнота. Работа не клеилась». Дорога пошла неровной, с выбоинами. Кумов отложил блокнот, повернулся к Чубарову, спросил вдруг. — Сережа, ты помнишь начало войны? — Помню. Мне тогда было 14. Но войну по-настоящему я осознал лишь через три месяца, когда пришли оккупанты. — Мне было 15, — сказал Комов. Мой отец служил на заставе. На рассвете у крыльца нашего дома разорвался фашистский снаряд. Отец остался с заставы и погиб. Мы с матерью выбрались из огня. Я тогда пристал к отступающей части. Вот с тех пор и служу. В последнее время что-то нервы стали барахлить. Боюсь рассветов. С чего бы это? Видимо, потому более что... Как газетчик пропускаешь через себя все тревоги мира. А как человек военный, знаешь больше, чем другие, какие опасности грозят миру. Кунуш достал плексигласовый мундштук, хотел закурить, но раздумал. Сунул в рот пустой мундштук, пропитанный запахом никотина. — Странно все это. — Что именно? — спросил Чебаров. — Знаешь, я люблю читать и перечитывать Толстого. Кажется, на все случаи жизни он оставил свои мысли. Причем не мелкие, а глубокие, как говорится, на века. Помнишь, есть у Льва Николаевича рассказ «Набег»? В нем я обнаружил, или вернее услышал, вопль души человеческой. Недавно взял и выписал это место. Вот послушай. Кумаш достал из бокового кармана куртки записную книжку, прочитал. «Неужели тесно жить людям,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 Комов захлопнул записную книжку. Как сказано, мудрый старик. Он тогда совсем не был стариком. Набег написал, насколько я помню, в 24 года. Мудрость возраста не имеет. А сказано как для сегодняшнего дня. Неужели тесно людям страсть истреблять себе подобных? В сорок первом мы не сразу поверили, что фашизм может быть так жесток, что война с ним будет такая кровопролитная. А когда взметнулся атомный грипп над Хиросимой и Нагасаки, не дай бог увеличить этот список. Кумов вдруг замолчал, с виноватой улыбкой попросил. «Извини, Сережа, за длинную речь, за прописные истины». «Хотя они от повторений не стареют, а вот мы с тобой стареем. Как насчет запаса?» «Хочу и боюсь. Как бы ни снизилась без меня боевая готовность войск округа», — прикрылся шуткой Комов. Потом серьезно добавил. «После учений подам рапорт». «Чем займешься?» «Как чем?» — удивился Комов. «Останусь, конечно, в газете». Тягловая лошадь без хомута не может. Прощаясь у гостиницы, Чубаров дал слово перед отъездом домой навестить редакцию. Жду, старик. Отложим дела, махнем куда-нибудь минут на 300 мечтательно сказал Комов. Посидим, потолкуем. В номере Чубаров вначале позвонил Соломенцеву, но он, очевидно, еще не возвратился, так как телефон не ответил. Сел писать материал, стараясь вложиться в триста строк, не меньше, ни больше. Вызвав Веру Семеновну, услышал, что предыдущий материал оценен тоже хорошо. Уже поступили первые читательские письма-отзывы. «Вас ожидал Яковлев, но убежал в типографию», — сообщила стенографистка. «Передал, чтоб запаслись материалами об участниках учений». Итак, впереди еще один боевой день. Вот бы сейчас побывать в полку Гродникова. Люди только сбоя, впечатлений уйма. На войне газетчики давали репортажи из траншей переднего края. А здесь, в мирные дни, приходится пока довольствоваться общей картиной учений. Хотя можно проявить инициативу. С утра договориться с руководством пресс-центра о поездке в пол Гродникова. Интересно, какие планы у Светличного? Ром Саныч на звонок отозвался сразу, восторженно доложил. Только штат стрелялся, репортажище написал, в редакции ахнут. Вдохновение накатило, хоть повесть пиши. Снова гвоздь нашел, подкузмил Чубаров. Палыч, не изви. После осечки выстрел всегда громче. Буду рад твоей удаче, Ром Саныч. Теперь скажи, куда завтра? как куда куда все на очередную площадку в ложу прессы я хочу в полк к мотострелкам где ты их найдешь они же в движении вполне резонно заметил светличный и потом с машиной как поэтому и звоню может вместе махнем на передний край Не я лучше ближе к штабу чтобы перспективу видеть, Как рядовой воюет, я знаю, без беседы с ним. Давай встретимся в ресторане, там продолжим беседу. Кстати, я Шурочку пригласил с нами отужинать. Сказала, без Сергея Палчи не пойду. Что это молодые женщины на седых мужчин бросаются? Женщины, как женщины, ромсаныч любят тех, кто ими не увлекается. И так через 20 минут в ресторане. Надо бы расшифровать записи, но сейчас важнее всего машина. Может, Шурочка согласится взять Светличного, если не будет возражать ее напарник, журналист из областной газеты. Просмотрев еще раз записи сегодняшнего дня, Чубаров собрался идти на ужин. У самого порога его догнал телефонный звонок. Сергей Павлович раздался голос Соломенцева. — Желая здравствовать. Успели отписаться? Не оторвал отдел? — Здравия желаю, Михаил Матвеевич, — обрадовался Чубаров. «Я вас второй день ищу. Где вы? Что вы? Хотелось бы встретиться». «Вот и хорошо», — довольно заркотала трубка голосом Соломенцева. «Есть встречное предложение. Догнать полк Гродникова. Провести ночь в войсках. Двумя руками за, как с транспортом. Машина у гостиничного подъезда. Через 10 минут в путь. Я приехал с донесением в штаб округа. Заскочив в номер, решил позвонить вам. Рад, что оказались легким на подъем. Чубаров быстро рассовал по карманам блокноты, позвонил Светличному. Но того и след простыл. Пришлось срочно опускаться в ресторан. Ромсаныч уже обхаживал официантку. — Извини, Роман Александрович, ужинайте без меня. Уезжаю с посредником в войска. В буфете прихвачу бутербродов. «Старик, угомонись!» — Светличный театрально раскинул руки. «Здесь только и отдохнуть. Дома жена, редактор, завод делом». «Будь!» — Шурочке привет уже на ходу бросил Чубаров. «Будь!» — погасшим голосом ответил Ром Саныч. «Дох у тебя, старик армейский. Меня б на такое не хватило».